На высоком берегу моря сидит древняя одноглазая старуха, перебирает в руках отполированные кости. На плече черный ворон. Максим и Жан идут мимо по дороге, споря друг с другом. «И не уговаривай меня, Максим», — говорит Жан, «я должен доказать отцу, что тоже достоин носить титул графа». «Жан, для этого не обязательно отправляться на войну», — убеждает Максим. Отец будет недоволен. «Максим, ты мне как брат. Я всегда прислушивался к твоему мнению, но теперь я поступлю так, как посчитаю нужным». Пройдя мимо одноглазы старухи, они слышат сладостный голос. «Касатики, подайте несчастность киталицы на пропитание немного денег. Вы же люди не бедные, а я вам погадаю». Максим и Жан поворачиваются. Максим дает старухе немного денег. «Держи, скиталец!» Старуха бросает перед собой кости. «А гадать нам не нужно», – останавливает ее Жан. «Мы сами с усами. Свою судьбу сами определим», – поддерживает названного брата Максим. «Как хотите, касатики», – отвечает старуха. «Только потом не пожалейте о том, что сейчас не узнали». «Я никогда ни о чем не жалею», — весело произносит Жан. Максим и Жан продолжают путь. Одноглазая старуха смотрит на Кости, а потом вслед молодым людям. «Зря, касатик, зря. На войну отправишься и сгинешь там от казацкой сабли, которую брат твой в руках держать будет». Одноглазая старуха качает головой, ворон громко Karkeid.